Мотнув головой в знак одобрения столь решительного и мужественного плана действий, трактирщик пошел на цедителя и через минуту вернулся с соловянной кружкой цилиндрической формы, специально приспособленной, чтобы совать ее в самый огонь или ставить на горячие угли, что и было тут же сделано. Когда кружка перешла в руки мистера Кодлина, на ней была молочно-белая шапка из пены – что является одной из самых приятных особенностей подогретого Эля. Смягчившись после вкушения этого освежающего напитка, мистер Кодлин вспомнил о своих спутниках и уведомил хозяина трех весельчаков о их скором прибытии. Дождь по-прежнему стучал в окна и потоками низвергался на землю. И можете себе представить, в каком благодушном настроении был мистер Кодлин, если он несколько раз выразил надежду, что... У его спутников хватит ума, чтобы не промокнуть. Но вот они появились, жалкие, мокрые с головы до пят. Хотя коротыш, стараясь по мере сил уберечь девочку от дождя, прикрывал ее своим плащом и шел так быстро, что его спутники совсем запыхались. Как только на дороге послышались шаги, трактирщик, нетерпеливо поджидавший у двери, кинулся обратно на кухню и снял крышку с котла. Это произвело магическое действие. Они вошли, улыбаясь, несмотря на то, что с их одежды лились на пол струи воды, и коротыш сразу же воскликнул. Какой восхитительный запах! Не так уж трудно забыть о дожде и слякоти у веселого камелька в ярко освещенной комнате. Новым гостям дали мягкие туфли и кое-что из одежды вдобавок к тому, что не успело промокнуть у них в узелках. И, наконец, Все они, взяв пример с мистера Кодлина, уселись в теплом углу возле очага и вскоре забыли о своих недавних злоключениях, а если вспоминали о них, то лишь для того, чтобы еще больше оценить прелесть настоящей минуты. Разомлев в уюте и тепле и не в силах бороться с усталостью, Нелли и старик, как только сели к очагу, так сразу и уснули. «Кто они такие?» прошептал трактирщик. Каратыш покачал головой и сказал, что он сам не прочь бы это узнать. «И ты не знаешь?» спросил трактирщик, поворачиваясь к мистеру Кодлину. «Нет», — ответил тот, «но добра от них не жди». «И худо не жди», — сказал Каратыш, «верь моему слову». «И знаешь что? Старик-то, видно, не в своем уме». «Если у тебя нет новостей посвежее», зарычал мистер Кодлин, — и взглянул на часы. «Давай лучше думать об ужине. Нечего отвлекаться посторонними вещами». «Да ты послушай, что тебе говорят!» осадил его коротыш. «Такая жизнь для них верна в новинку. Что же, по-твоему, эта красавица-девочка привыкла бродить по дорогам, как они бродят последние три дня? Быть того не может». «А кто же говорит, что она привыкла?» зарычал мистер Кодлин, снова взглянув на часы и потом на котел. «Ты бы лучше о чем-другом побеседовал, а то несешь, бог знает что, ни к селу, ни к городу, и сам себе противоречишь». «Хоть бы тебя накормили поскорее», сказал коротыш. «Ведь с тобой сладу нет, пока не поешь. Неужели ты не заметил, как старик торопится все дальше и дальше его тянет? Неужели не заметил?» «Ну и что же из этого?» буркнул Томас Кодлин. «А вот что», — сказал коротыш, — «он дал тягу от своих родственников. Ты в это вникни». Дал тягу и подговорил девочку, которая в нем души не чает, бежать вместе с ним. А куда бежать, ему и самому не невдомек. «Нет, я этого не потерплю». «Он этого не потерпит», — вскипел мистер Кодлин и, снова бросив взгляд на часы, обеими руками вцепился себе в волосы. Доведенный до иступления, кто его знает чем. То ли словами своего компаньона, то ли медленной поступью времени. «Вот мука мученическая!» «Я этого не потерплю», — медленно и веско повторил Каратыш. «Я не допущу, чтобы такая славная девочка попала в дурные руки к людям, с которыми ей так же пристало знаться, каким водить компанию с ангелами. Поэтому, когда старик задумает расстаться с нами», «Уж я не я буду, а задержу их обоих и верну родственникам». Они, наверное, залепили все стены в Лондоне объявлениями о своем безутешном горе.